Иногда Чарли спрашивал себя и о том, не может ли оказаться, что владельцы фирмы правы гораздо больше, чем он готов признать. Они предполагали, что психологическая усталость Чарли и... что греха таить, его излишняя агрессивность вызванная неприятностями личного плана. Может быть, Чарли действительно необходимо было время, чтобы его рана хоть немного затянулась? Пожалуй, в этом был смысл... Но бросить работу и отправиться путешествовать Чарли не подозревал, что способен на подобное безрассудство. Раньше, во всяком случае, его едва хватало на то, чтобы использовать до конца положенный отпуск. Чуть ли не со времени своей учебы в колледже Чарли ни разу не отдыхал больше месяца. Однако в его нынешних обстоятельствах возможность бросить все на целых полгода показалась ему заманчивой. «Очень заманчиво. Правда, существовал еще контракт, который он подписал с фирмой ровно на год. Но Чарли чувствовал, что если он не уберется из Нью-Йорка, то сойдет с ума. «А куда вы планируете поехать?» — озабоченно спросил его Артур. Несмотря на некоторое разочарование, вызванное странным поведением Чарли, оба старших партнера симпатизировали ему и считали необходимым проявить заботу о своем едва ли не самом ценном работнике. «Понятия не имею. Надо все обдумать», — ответил Чарли, пожимая плечами. Как ни странно, он не чувствовал беспокойства. Наоборот, он словно наслаждался предстоящей свободой. В Америке у него никого не было, в Лондоне его теперь никто не ждал, Прошло слишком мало времени, чтобы Кэрол успела изменить свое решение или разочароваться в новом супружестве. Чарли понимал, что забыть прежнюю жизнь ему будет легче, если он останется здесь, вдали от кэрл «Да, решено. Он останется в Штатах еще на месяц, а там будет видно». «Может быть, Лостон?» — сказал он неуверенно. «Все-таки это мой родной город». Родители Чарли умерли довольно давно, друзья и товарищи детских игр разъехались, а с теми, кто остался, он не встречался вот уже бог знает сколько времени. Да ему и не хотелось никого видеть. Непременно пришлось бы отвечать на вопросы «как ты?», «как дела?». А что он мог рассказать? Что жена от него ушла? Что он практически остался без работы? Нет, В родной город ему явно незачем возвращаться. Лучше уж отправиться туда, где его никто не знает. «Пожалуй, — неожиданно подумал Чарли, — ему стоит отправиться на недельку-другую в Вермонт, покататься на лыжах с гор, а потом немного попутешествовать по югу и западному побережью, а потом, через месяц-другой, он и наведается в Лондон». Когда он немного придет в себя, вот тогда и придет время принимать важные решения. Он подумал о приближающихся рождественских праздниках. У него не было никаких планов на предстоящую неделю. Он был абсолютно свободен, мог поступать так, как ему заблагорассудится. На его счету в банке было достаточно денег, а вместе с содержанием, которое Уит и Кири Джонс готовы были ему выплачивать, Он мог ни о чем не беспокоиться, по крайней мере, в первое время. Чарли даже мог позволить себе поехать кататься на лыжах не в Вермонт, а в Швейцарию или во Францию. Но там он мог наткнуться на их с общих знакомых.